Она все так же ходила по комнате, хватала вещи из чемодана, совала их куда придется, снова брала в руки и швыряла. «Оставить меня в Эперне, в этой грязной дождливой дыре! Я умоляла его довести меня, по крайней мере, до Ниццы, где у меня есть друзья, ведь это из-за него я с ними рассталась. Правда, я должна быть довольна тем, что он не убил меня». «Я ничего вам не скажу, слышите? Можете убираться. Не выношу полицию. Янгричан тоже. Если посмеете, поезжайте и арестуйте его. Но вы же не посмеете. Я прекрасно знаю, как это бывает. Бедная Мэри. Конечно, у нее был вздорный характер. Пусть она была кем угодно, конечно. Она сделала бы все, что угодно для Вилли, которую я всегда не выносила». Да умереть так. Они уехали. Кого же вы в конце концов арестуете? Может, меня в самом деле? Нет? Так вот, слушайте, что я скажу. Сегодня утром, когда он одевался, чтобы предстать перед прокурором, для него главное произвести впечатление, показать свои значки и ордена. Так вот, когда Уолтер одевался, он сказал Владимиру по-русски. Он ведь думает, что я не понимаю этого языка. Она говорила так быстро, что в конце концов задохнулась, запуталась во фразе, вновь начала употреблять испанские слова. Он велел Владимиру попытаться выяснить, где находится провидение. Понятно? Так называется баржа, которая стояла рядом с нами, в МО. Они хотят ее нагнать, но боятся меня. Я сделал вид, что ничего не слышала. Но вы все равно не посмеете. Она посмотрела на свои разрытые чемоданы, на комнату, которую за несколько минут привела в совершеннейший беспорядок и в которой стоял теперь резкий запах ее духов. — Ну, у вас хотя бы есть сигареты? — Да что это за отель? Я ведь велела принести сигареты и кем-мель. Вы не обратили внимания, в МО полковник не разговаривал с кем-нибудь с проведениями? — Ничего я не видела. Меня это не интересовало. Я только слышала сегодня утром. — Как вы думаете, зачем им было беспокоиться о какой-то барже? — Интересно, как умерла в Индии первая жена Уолтера. Если вторая жена с ним разошлась, значит, у нее были на то причины. Постучал официант, принес сигареты и кюмель. Дагретти взяла пачку и тут же бросила ее в коридор с криками. Я заказывал Абдуллу, но, мадам, ох, эти люди, эти!» Вид ее предвещал истерику. Она вернулась к Мегре, который с интересом рассматривал ее и закричала. ну чего вы ждете? Я больше ничего не скажу, я ничего не знаю, я ничего не сказала, слышите? Я не хочу, чтобы мне надоедали с этой историей. Хватит с меня того!» что из-за нее я потеряла два года жизни. Официант, выходя в коридор, многозначительно посмотрел на Мегре. И когда молодая женщина в истерике бросилась на постель, комиссар тоже вышел. На улице его все еще ждал булочник. — Ну, как, вы не листовали ее? — разочарованно полюбопытствовал он. — А я-то думал... Мегре пришлось пройти до вокзала, где он сел в такси и вернулся к каменному мосту.